Мистер Отис спросил начальника станции, не видел ли кто на платформе девочки, похожей по приметам на Вирджинию, но никто не мог сказать ничего определенного. Начальник станции все же протелеграфировал по линии и уверил мистера Отиса, что для розысков будут приняты все меры. Купив маленькому герцогу шляпу в лавке, владелец которой уже закрывал ставни, посол поехал в деревню Бэксли, что в четырех милях от станции, где, как ему сообщили, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Спутники мистера Отиса разбудили сельского полисмена, но ничего от него не добились и, объехав лук, повернули домой. До замка они добрались только часам к 11. Усталые, разбитые на грани отчаяния. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы с фонарями. В парке было уже темно. Они сообщили, что никаких следов Вирджинии не обнаружено. Цыган догнали на Броклийских лугах, но девочки с ними не было. Свой внезапный отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на Чартанскую ярмарку, так как перепутали день ее открытия. Цыгане сами встревожились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках, поскольку они были очень признательны мистеру Отису за то, что он позволил им остановиться в поместье. Обыскали пруд, славившийся карпами, Обшарили каждый уголок в замке. Все напрасно. Было ясно, что в эту, по крайней мере, ночь Вирджинии с ними не будет. Мистер Отис и мальчики, опустив головы, пошли к дому, а Грум вел за ними обеих лошадей и пони. В холле их встретило несколько измученных слуг. А в библиотеке на диване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 Что-то вдруг затрещало, и послышался громкий возглас. Оглушительный раскат грома сотряс дом, и тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панал. Звуки неземной музыки полились в воздухе, и бледное, как полотно, с маленькой шкатулкой в руках из стены выступила Верджиния. По мгновение ока все были возле нее А миссис Отис нежно обняла ее Маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями А близнецы принялись кружиться вокруг в дикой воинственной пляске Где ты была, дитя мое? Строго спросил мистер Отис Он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. «Мы с Сеслом объехали пол Англии, разыскивай тебя, а мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами, Милы. «Моя родная нашлась, слава богу!» — твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая ее спутанные золотые локоны. «Никогда больше не покидай меня!» «Дурачить можно, только духа! Только духа!» — вопили близнецы, прыгая, как безумные. «Папа», — сказала Вирджиния спокойно, — «я провела весь вечер с духом. Он умер»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 Вашингтон со свечой, которую он прихватил со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери на больших петлях, утыканной ржавыми гвоздями. Вирджиния прикоснулась к двери, та распахнулась, и они очутились в низенькой коморке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком.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 чтобы их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. На блюде осталась лишь горстка пыли. Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив свои маленькие ручки, Начала тихо молиться. Пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им. «Глядите!» — воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится коморка. «Глядите!» — сухое миндальное дерево э, расцвело. «Светит луна, и мне хорошо видны цветы!» Бог простил его, — сказал Вирджиния, вставая, и лицо ее словно озарилось лучезарным светом. «Вы ангел!» — воскликнул молодой герцог, обнимая ее и целуя.